Глава тридцать седьмая Мои пострадавшие горло и сердце разбили сонно-беспокойные отрывки. Тем не менее, на следующее утро, одевшись, я обнаружила на кухне рукописную записку, в которой говорилось, что следующие два дня мне следует расслабиться. Несмотря на то, что время шло, я не стала настаивать на выполнении нового задания. Я вернулась в постель и залечивала раны. Но второй день я почувствовала себя лучше. Купила книжку-раскраску и набор фломастеров и отправилась в гильдию, чтобы навестить Наю. Мы сели за столик в столовой и в тени ароматной смоковницы провели половину дня, болтая и раскрашивая страницу за страницей яркими красками. Множество раз я смотрела на малышку и удивлялась, как никто не узнаёт её душу. То есть я рада этому. Если бы кто-нибудь кроме Офона Миры узнал, я вздрогнула от одной лишь мысли об этом. Как раз когда я об этом подумала, в столовую вошли два ишима в серой форме. Хотя низкая ветка, полная спелых фруктов и эластичных листьев, отгораживала нас от остальной части столовой, глаза Иши и Лизы устремились через всю комнату прямо ко мне. Я надеялась, что она пришла не для того, чтобы поговорить о грехах и грешниках. потому что у меня нет настроения обсуждать ни то, ни другое. Заметив мою спутницу за столом, Элиза ещё сильнее сжала и без того тонкие губы. Она хочет, чтобы Апа на ней женился, сказала Наия, не отрывая взгляда от перьев попугая, который тщательно раскрашивала. В меня прокралась ревность. Для меня это не новость, но это вовсе не значит, что мне приятно слышать подобное. «А твой апа хочет на ней жениться?» «Ему нельзя». Я спрашивала не об этом, не совсем, но я решила, что подчеркивание слова «хочет» выдаст мое отчаяние. И Лиза сложила свои сверкающие лавандовые крылья и направилась к Пиппе. Я не слышала ее слов, но поняла, что не являюсь целью ее визита, когда она вместе со своим товарищем, истинным оценщиком, вышла из столовой. Оффен Пипа говорила, что единственная женщина, на которой ему позволили бы жениться, — это моя мама. Найя прикусила кончик ручки и покачала головой. Светлые косички развивались вокруг розового комбинезона, который она надела в паре с блестящей футболкой с единорогом. «Твоя мама? Биологическая мать ее тела или мать ее души? Разве мама Лэй не замужем?» Ная пожала плечами. Апа никогда не говорит о ней, поэтому не думаю, что она жива. Ная отвела взгляд от своего попугая. Ты её знала? Нет. Я никогда не встречала ни мать её тело, ни мать её души. Родители Лэй ни разу не посетили гильдию, что очень огорчало мою подругу. Тогда я подумала о своей собственной матери, но вздохнула. Какой смысл думать о том, кому ты безразличен? Сколько перьев тебе ещё нужно, Селеста? Слишком много. Я взяла бирюзовую ручку и провела ею по морде моего волка. Цвет точно соответствовал цвету глаз Ашера. Не хватало только бронзы. Наия протянула руку и схватила меня, заставляя ручку скользнуть по листу. Ты заработаешь их все, а по об этом позаботится Может, твой апа и обладает магическими способностями, Ная. Свободной рукой я провела по слабому шраму, который всё ещё оставался на моей шее. Но, к сожалению, он не может волшебным образом окрасить кости моих крыльев. Я сжала её руку в ответ. Но будь уверена, ангелочек, я не сдамся. Прежде чем найти Наию, я заглянула в зал аукционы, чтобы проверить свой счёт. Хотя за 3 недели я заработала 178 периев. Мне еще предстояло пройти немалый путь до тысячи, точнее, 499, и осталось всего два месяца. Наверное, мне не следовало брать выходные. «Давай сыграем в «Ни, да, ни, нет!» Я замерла, когда в моей голове пронеслись воспоминания за воспоминанием о прошлых раундах, в которые мы играли. «Почему именно эта игра?» — осторожно спросила я. «Потому что она моя любимая». «Забавно. И моя тоже». «Я знаю. То есть...» Она нахмурилась. «Разве может быть иначе, когда нам нравится так много одинаковых вещей?» «Да». Я ухмыльнулась. «Один ноль в пользу Селесты». Ее рот округлился. «Эй, я не знала, что мы начали!» «Я непобедима в этой игре, но постарайся приложить все силы». Лёгкая улыбка, которую я могла бы назвать коварной, будь в Найе хоть капля коварства, изогнула рот девочки. «Ты любишь моего апа?» «Нет», — я кашлянула. «Что натолкнуло тебя на эту мысль?» Я втянула воздух, когда из моих крыльев выскочило перо. «Уф!» Найя сжала маленький кулачок и улыбнулась так широко, что у неё заметно выступили щёчки. «Один-один!» Ты сказала нет. Но затем она сморщила нос, и её улыбка померкла, когда она уловила мою ложь. Ты потеряла пёрышко? Я очень сильно сосредоточилась на раскрашивании рисунка. Можно я его коснусь? Я отложила ручку и, взглянув на Наию, опустила взгляд на перо, в котором хранилось одно из моих воспоминаний. Конечно, Она спрыгнула со стула и присела, затем протянула руку, чтобы поднять его. Её глаза закрылись, когда она сжала его в ладони. Вскоре фиолетовые пушинки рассыпались в блестящую пыль. Когда малышка открыла глаза, они блестели. Не знала, что люди могут быть так жестоки к своим ама. Мама в переводе с ангельского Я нахмурилась, пытаясь вспомнить, кого она могла увидеть. На ум пришёл один мальчик, на которого я подписалась 6 лет назад Томас. Ему нравилось оскорблять свою мать и говорить ей, что она толстая и ленивая, и именно по этой причине его отец ушёл. Его Лина и увидела. Я почти отказалась от него, но в конце концов осталась и стала свидетелем слёзного воссоединения. Мальчик, наконец, понял, что его отец был подонком и попросил у матери прощения. Я поведала Найи конец этой истории, поскольку не хотела, чтобы воспоминание, застрявшее в моем перышке, разочаровало ее в том, чем ей предстоит заниматься через пару лет. А потом мы сыграли еще несколько раундов в «Ни да, ни не, нет». В итоге у нас была ничья 5-5. «Я хочу радужные крылья, когда вырасту». Найя нарисовала своим попугаем зеленые глаза. «Радужные крылья?» «Спери ими всех цветов! Кроме черного!» «Не хочу крылья летучей мыши!» Она сморщила носик. Я улыбнулась. «Хорошо, что ни у одного ангела никогда еще не было черных крыльев!» Когда мы вернулись к раскрашиванию, я задумалась. «Получит ли она в новом теле сверкающие крылья истинной?» или перенос её души изменит блеск перьев. Не могу дождаться, чтобы увидеть их. Какого бы цвета они ни были, я чувствую, что они будут прекрасны. Ная засияла, и хотя форма её губ отличалась от той, что была у Лей, в этой улыбке показалась та девушка, которую я знала раньше. После полноценного ночного сна и посещения любимого маникюрного салона Я направилась в стейкхаус, чтобы встретиться со своим новым грешником, метрдотелем, который зарабатывал немалые деньги, продавая подслушанные деловые разговоры заинтересованным лицам. Когда я вошла в шумное, наполненное мужчинами пространство, Архангел уже сидел там, одетый во что-то настолько непохожее на его привычную замшевую форму Элизиума, или же земное сочетание футболки и джинсов, что я чуть не прошла мимо. Ладно, это преувеличение. Он не из тех людей, мимо которых можно пройти, не обратив на них внимания. Мне стоило приодеться, оценив прекрасный крой его тёмно-синего костюма и белой рубашки с открытым воротом, я опустилась в громоздкое кожаное кресло напротив. Нет. Зачем? Его глаза казались немного темнее обычного, будто у архангела выдалось несколько тяжёлых ночей. Поскольку Элизиум не славился своими дикими вечеринками, я предположила, что это из-за работы. Я указала на свою фиолетовую футболку с изображением рычащего тигра и его модный костюм. Он посмотрел на свои колени, будто забыл, что на нём надето. Ох, нет. Я так оделся, потому что я твоё прикрытие. У нас деловой обед. Пожав плечами, я стянула бомбер. И чем же ты торгуешь? светящимися в темноте нимбами? Улыбка смягчила его каменное выражение лица. Никаких нимбов, просто сеть магазинов одежды. Мило. Его взгляд скользнул по моему горлу, шраму и побледневшему синяку. Как твоя шея заживает? Какое-то время мы молчали, просто смотрели друг на друга через стол. Я не понимала, что у него на уме. Но исходящая от него усталость меня беспокоила. Всё в порядке, Сераф, спросила я. Наия сказала, что ты приходила. Я догадывалась, что мой вопрос останется без ответа. Да, мы раскрашивали картинки. Возможно, это было самым весёлым событием за последнее время. Я подумала о радужном попугае, который теперь стоял на комоде рядом с картиной с фиолетовым пером. И Лиза заходила в гильдию. «Тебе известно, что она там делала?» Навещала неоперенную, которая только что завершила крылья. Облегчение от того, что ее визит не касался нас с Найей, боролась с завистью, что одна из моих сверстниц вознеслась, в то время как я еще так далека от цели. «Ты сопровождаешь вознесенных через поток?» «Нет». «Но ты сопровождал Лей?» «Обычно я так не делаю». Он откинулся в кресле, но в его позе не было ничего расслабленного. В тот день ты была безутешна. Я теряла лучшую подругу и даже не подозревала, что это начало конца. Я провела пальцами по волосам, мои блестящие алые ногти зарылись в каштановые локоны. Очень жаль, что ты не сопровождаешь вознесённых. Почему? Потому что я надеялась, что ты проведёшь меня через поток. Знаешь, ведь ты мой куратор и всё такое. И всё такое. Можно ли звучать ещё более убого? Он мой куратор и, возможно, мой друг. Но на этом всё. Хотя в комнате царил полумрак, в его глазах вспыхнула искра. О, для тебя я планировал сделать исключение. Как ты и сказала, я твой куратор. Вполне естественно проводить тебя до конца пути. В моей груди зародилось тепло. Понимал ли Ашер, какой эффект произвел на меня? Конечно, я тлела перед ним, но знал ли он, как сильно я влюблена? «Хорошо». Я волновалась, что меня будет сопровождать Иш и Лиза. Он улыбнулся. «Бедная Элиза, ты действительно ее ненавидишь? Я ненавижу всех, кто с презрением относится к тем, кто ниже их». А ещё я не жалую людей, которые конкурируют со мной за одних и тех же мужчин. Не то, что бы между нами существовала конкуренция, поскольку Архангел недоступен для замужества, осознала я. Может быть, он искал себе девушку и, возможно, рассматривал Элизу. В конце концов, она истинная. Ох, ангелы, что если она и есть его половинка? Что если она не подходила, потому что тогда ещё была неоперённой? Сколько лет Елизе? Ашернах хмурился. Хм, не уверен. Думаю, 250. Почему спрашиваешь? Будто я могла ответить. Это глупо, но его слова до rawали мне облегчение. Да, где-то у него всё ещё существовала половинка души, но по крайней мере, это не оценщик с лицом куницы. Их ещё нет на рынке. Ашер незаметно склонил голову в сторону человека, который появился рядом с нашим столом, с запотевшим хромированным кувшином и ещё более вспотевшим лбом. Ах, я решила, что официант с бакенбардами, достойными викторианского романа, и является моим блюдом дня. Они подают заявление о банкротстве, произнёс Ашер. Персонаж Джейн Эйр неспеша наполнил наши стаканы водой. Другими словами, ваша компания может приобрести его за символический доллар. Я подалась вперед, изображая увлеченный интерес. Если они обанкротятся, зачем моей компании их покупать? Потому что у них есть деньги на счету. Шесть миллионов, которые придут вместе с покупкой. Я понятия не имела, есть ли у обанкротившихся компаний наличные или почему они подают на банкротство, если у них действительно они есть, но понимание бизнеса не являлось моей целью. Мой грешник прижал кувшин к груди. Хотите услышать сегодняшние специальные предложения? С удовольствием, Жак. А шер кивнул мне. Селеста, познакомимся с Жаком. «Человек, который сделал этот стейк-хаус воплощением Нью-Йорка?» «Вы мне льстите, мистер Ашер. Я говорю только правду». Я посмотрела на двух мужчин, удивленные тем, что они обращались друг к другу по имени. Озвучив специальные предложения, Жак отступил к одному из официантов в кремовом пиджаке и передал наш заказ — Затем подошёл к другому столику, чтобы повторить свою маленькую шараду с предложением воды и подслушиванием. Ты часто угощаешь неоперенных вином и обедом в этом заведении. Я никогда не обедаю с неоперенными, не считая моей дочери и тебя. Выражение его лица стало таким же суровым и мрачным, как и декор стейкхауса из орехового дерева. Что касается того, почему я знаком с Жаком, Его счёт продолжает расти, одно очко за другим. Он не злой человек, но если не будет соблюдать осторожность, то в конце концов у него будет невероятно высокий рейтинг. Сколько у него сейчас? 44. Он продал много деликатных секретов, и ему не хватает мотивации, чтобы остановиться. Я внимательно осмотрела мужчину с бакенбардами. Значит, мне нужно его замотивировать. Когда я повернулась обратно к Ашеру, мой взгляд зацепился за смутно знакомое лицо. Пытаясь разглядеть пожимающего плечами мужчину в приталенном пальто, я смотрела на него слишком долго. Он улыбнулся, убирая телефон в нагрудный карман, и подошёл к нашему столику. Его имя всплыло в моей голове как раз в тот момент, когда он добрался до нас. "Филип", улыбнулась я. И вот мы снова встретились. Каковы шансы, да? Филипп повернулся к Ашеру, который, казалось, слился с окружающим полумраком. Извините, что прерываю ваш обед. Взгляд зелёных глаз Филиппа вернулся ко мне. Просто хотел подойти и проверить, не потерял ли ты мой номер. Я постучала по своему мобильному. Не потеряла. Тебе стоит им воспользоваться, я отвечу. Я рассмеялась над его откровенностью. Он кивнул Ашеру, затем подмигнул мне и направился к двери. Когда я оглянулась на своего спутника за столом, меня встретил ледяной взгляд. Он отвлекающий фактор. Ашер положил салфетку себе на колени. Тебе не нужно отвлекаться. Я прищурилась. Может и не нужно, но возможно, я этого хочу. Я не пыталась рассердить Ашера. Но моё заявление сделало его взгляд ещё более хмурым. Я всё ждала, что он отодвинет кресло, сложит салфетку и заявит, что я обречена. Но он не сдвинулся с мягкого кожаного сиденья. Даже когда я загнала Жака в угол рядом с туалетом после основного блюда и притворилась, что опьянела от единственного бокала вина, который заказала и выпила. Всё это было частью моего плана перевоспитания. И Кая я умолял метрдотеля дать мне беспристрастный совет по поводу моих фальшивых сделок, вставляя цифры и имя реального конкурента. После долгого совещания Жак вручил Ашеру счёт, с нетерпением ожидая, когда мы уйдём, чтобы продать мои бредни тому, кто больше заплатит. Когда мы пересекали третью авеню, взгляд Ашера упал на мою походку. Расслабься, я не пьяна, Сераф, просто притворялась. Разве я что-то сказал? Нет, но я вижу, как крутятся шестерёнки в твоей голове. Я остановилась на углу. Я собираюсь немного пройтись. Приглашение присоединиться ко мне прилипло к кончику языка, да так там и осталось. Мы не из тех, кто гуляет вместе. У него есть дела поважнее. И крылья Вероятно, он предпочитает чаще пользоваться ими, чем ногами, особенно учитывая, насколько оживлёнными бывают дороги Нью-Йорка. Мне нужно дать Жаку день или два, чтобы завершить то, что я уже запустила. Я скрутила волосы в жгут, а затем позволила им распасться по плечам. Челюсть Ашера дёрнулась, будто он хотел что-то сказать. Если тебе надоест править Элизиумом, у тебя есть мой номер. Вообще-то есть же? Есть. У меня твоего нет. Я это исправлю. Он достал мобильный, и через секунду завибрировал мой. Отлично. Я ждала, что он произнесёт такую же фразу, как Филипп, но никакого приглашения позвонить не сорвалось с его напряжённых губ. А потом у него за спиной материализовались крылья, но он не расправил их и даже не шевелил ими. а просто смотрел на меня с такой обезоруживающей напряженностью, что мое сердце завихрилось, как волчок, приближающийся к краю стола. Спрятав разочарование за улыбкой, я застегнула молнию на куртке и отошла. — Я позвоню тебе, когда почувствую, что достучалась до него, чтобы ты проверил мой результат и свел меня со следующим грешником. Ашер все еще ничего не произнес. Ни слова. Даже пока-пока. Не то чтобы он из тех людей, которые так говорят, но пожелать приятного дня было бы неплохо. Мне бы хотелось списать растущую во мне пронзительную боль на изжогу, но она не имеет никакого отношения к крабовым котлетам, стейку тибон и корзине картофеля фри, которые я проглотила. Моё глупое сердечко просто жаждало того, кого иметь не могло. Того, кто предложил дружбу. Я рассеянно потёрла в области сердца, а затем после получасового погружения в свои мысли пролистала телефон в поисках номера Филиппа. Он симпатичный и доступный, а главное заинтересованный. Я написала ему простое сообщение: "Привет". Через пару секунд он ответил: "Селеста? Я. Я нашла твой номер". Филипп. И я ответила: Я вижу. Несмотря на то, что мне бы хотелось вести этот разговор с другим мужчиной, я построила планы, которые привели к покупке одежды, не похожей ни на что из того, что имелось у меня в гардеробе. В мгновение я колебалась, стоит ли срывать ценники, но в конце концов сделала это. И на следующий вечер я надела одну из своих покупок платье. Такое белое, что почти ослепляло. И такое короткое, что его можно назвать неприличным. А затем добавила ещё один предмет, который никогда не думала, что надену. Туфли на шпильках. Глядя на своё отражение в зеркале в ванной, я думала о Мими, представляла, как она расчёсывает мои волосы и говорит, какой красивой женщиной я стала. Она постоянно говорила мне это, будто надеясь, что если будет повторять достаточно часто, я начну в это верить. Посчитала бы она меня красивой сегодня. Я чувствовала себя немного такой. А ещё мне было очень грустно. Я достала её любимую помаду, алую, в тон моим ногтям, и накрасила губы. А потом ушла, прежде чем мне захотелось смыть её, снять платье и сбросить каблуки, чтобы ждать мужчину, который не придёт.